Глава пятнадцатая К изучению инструкции древней защиты я приступил сразу, не откладывая. Посиделки с чаем быстро закончились, мы пообщались еще минут двадцать и разошлись. Учитель отвел меня в подземелье. Под его родовым поместьем был не только пульт управления защитой, но и ряд других помещений. В частности, что-то вроде родовой библиотеки. По крайней мере, в этой комнатке три на три метра не было ничего, кроме стеллажей с папками и книгами и старого потертого кресла с небольшим столиком. Эксара вытащил с полки толстенный талмуд раза в два больше стандартно-современных книг и водрузил его на столик. «Изучай!» — ехидно улыбнулся он. «Я сел в кресло, поднял книгу». Крекнул от неожиданности, в книге килограмм семь было, и переложил ее к себе на колени. Открыв книгу, я понял ехидство учителя. Размер шрифта был стандартный, и толщина листов тоже. А значит, с учетом размера древнего Талмуда, в нем могло томов десять по современным меркам содержаться. «Читать не перечитать». «Благодарю», тем не менее кивнул я и углубился в чтение. «Мне все равно придется все это изучить. Полагаться на защиту алгоритм, который я не понимаю, я точно не смогу». Я начал с раздела кровной привязки. Ничего неожиданного я там не обнаружил. Все было ровно так, как рассказывал учитель. Заодно понял, как именно делается эта самая привязка. Ничего сложного, в общем-то. Раздел про объединение ячеек и секции защиты тоже не принес ничего неожиданного. Однако с ним было сложнее. Базовая информация была собрана в одном месте, однако упоминания об объединении так или иначе встречались по всему тексту книги. «Мне придется хотя бы мельком просмотреть всю инструкцию, чтобы убедиться в отсутствии подвохов. А значит, я сюда еще вернусь». И, возможно, неоднократно. Вечером на обратном пути из поместья Эксара я заехал на квартиру слуг Рода. Давно я у них не был. Время было удачное, солнце уже село, все бойцы были дома. Кто-то пил чай на кухне, из гостиной доносилось бормотание телевизора. Пахло жареной рыбой и оружейной смазкой. Тахир встретил меня на пороге и провел на кухню. Хозяйничившая там женщина тепло улыбнулась, сделала мне кофе и исчезла. Через минуту появился Рахе. Мы уселись за стол. «Рассказывайте, как у вас дела», — произнес я. «Господин, я продал артефакты и украшения, которые вы мне передали», — начал Тахир. Артефакты ушли за 15 миллионов, украшения в сумме дали еще почти два. «Вы сказали все деньги потратить на снаряжение бойцов». Тахир вопросительно глянул на меня, я кивнул. «Все верно, распоряжение было именно такое. Правда, я полагал, что артефакты мастерского ранга, да еще и довольно специфические детская игрушка и женское украшение окажутся дешевле. Но так даже лучше. Пока людей у меня мало, придется брать качеством, в том числе и качеством снаряжения». «Я взял на себя смелость поменять защитные артефакты бойцов», — сообщил Тахир. «У нас были слабые щиты ранга профессионал. Они далеко не все обычные удары профессионал выдержали бы. Усиленные не выдержали бы точно. Я продал их тоже, взамен взял всем бойцам усиленные щиты ранга профессионал. Теперь о рядовых магов мы можем не бояться, равно как и любого ручного огнестрельного оружия». Ну, ни любого спецпатрона к снайперским винтовкам никто не отменял. А там такие модификации бывают, что и мастерский щит не все их выдержит. Но да, это редкость. А в целом он прав. Такая защита намного лучше того, что было. Собственно, не каждый сильный клан защищает так всех своих бойцов. Неодаренные могут и вовсе без артефактов в бой идти. Одобряю, вновь кивнул я. Дальше. «Себе и Рахэ я дополнительно взял защитные артефакты ранга «Мастер», — продолжил Тахир. «Они простые, без аналитического блока, но их можно сопрягать с защитными артефактами ранга «Профессионал». «То есть сработают они только после того, как будет пробит более слабый щит». «Эту надстройку мы тоже сразу сделали. Командиры должны быть защищены лучше». «Не оправдывайтесь, Тахир», — слегка улыбнулся я. «Вы верно рассуждаете, и все сделали правильно». Я не давал такого распоряжения, но понадеялся на ваше здравомыслие и не прогадал. Командир гвардии расплылся в улыбке. Также мы купили технику изолирующего купола. Вступил в диалог безопасник. Она универсальная, довольно широко известная и потому оказалась относительно дешевой. О, полезная вещь, тоже хочу такую. Правда, не факт, что начну изучать ее сразу. Сначала все-таки базу нужно довести до ума. Но сама возможность меня радует. «Поделитесь», — улыбнулся я. «Конечно, господин Дамар», — улыбнулся в ответ Рахе. «Собственно, это все. Развел руками Тахир. «Больше ни на что нам не хватило». «Нормально», — кивнул я. «Боевой маг ранга-профессионал, неодарённые защиты ранга-профессионал и огнестрельным оружием — это очень неплохая боевая группа». «И мастер в качестве резерва», — добавил Рахе. «Интересно, он меня или себя имеет в виду?» «Так-то не я, как наследник рода, ни глава моей службы безопасности, сами в бой лезть не должны, по идее». «Два мастера», — поправил его я. «Да, конечно, два мастера», — принял поправку Рахе. «И, кстати, о магах», — сказал я. Меня тут император отметил за достижения в магии. Помимо прочего, у меня теперь есть право бесплатных тренировок на любом городском полигоне вместе со своими людьми. Могу приводить с собой до трех человек. И Тахир, и Рахе оживились. Деньги на тренировки я им выделил, но не столько, чтобы они могли тренироваться в волю каждый день. У Тахира так и вовсе практически не было времени, он до сих пор у меня бессменным водителем работал. В общем, мои маги бывали на полигоне максимум пару раз в неделю. Этого достаточно для поддержания формы, но категорически мало для роста в рангах. А они оба далеко не старики, перспективы у них есть. Предлагаю завтра сходить на полигон, продолжил я. Лично мне эти тренировки не нужны, меня учитель и так каждый день гоняет. Но, возможно, мы сможем договориться, чтобы вы посещали полигон без меня в рамках, дарованный мне императором привилегии. «Обязательно договоримся», — хищно оскалялся Рэхэ. «Я даже знаю, где и с кем». Я это Тахир перевели вопросительный вопросительные взгляды на безопасника. «Есть у меня знакомый администратор на полигоне», — пояснил рахе «Когда-то я ему помог, он мой должник. Деньги, думаю, все равно понадобятся, чтобы он закрыл глаза на мелкое нарушение, но точно не в тех количествах, которые нужны на самостоятельные тренировки». «Отлично», — кивнул я. «Значит, завтра поедем на полигон к вашему знакомому». «Есть на полигон!» — азартно воскликнул Тахир. Рахе просто улыбнулся и кивнул. «Так, и еще один вопрос к вам обоим», — произнес я. «Мне нужны водители». Тахир непонимающе нахмурился. «Командир родовой гвардии в качестве водителя — это перебор», — пояснил я. «У вас и других дел должно хватать, Тахир. И то, что вы пока единственный маг среди гвардейцев, ничего не меняет». «Водителями могут и рядовые бойцы поработать». «Господин, я против», — набучился Тахир. «Аргументируйте», — произнес я. «Я для вас сейчас не просто водитель». «Видя, что я сразу его не послал, уже спокойнее», — сказал Тахир. «Неодаренные не смогут вас защитить». «А профессионал для мастера, конечно, идеальный телохранитель», — фыркнул Рахе. Тахир бросил на него тяжелый взгляд, но отвечать не стал, вновь посмотрел на меня. «Я, конечно, тоже не идеальный вариант», — продолжил Тахир, «но хотя бы первую угрозу я замечу. И, возможно, частично смогу отразить». «Для отражения достаточно артефактных щитов», — ответил я, — «а вот заметить». «Именно поэтому я и сказал, что это вопрос к вам обоим. Есть у вас среди бойцов грамотные и опытные ребята». «Есть!» — кивнул Рахе. «По боевой мощи один неодаренный — это смешно, конечно, но профессионализма не отменяет». Тахир еще больше нахмурился. «Тогда задача следующая», — сообщил я. «Нужны два водителя, чтобы они могли ездить со мной через день, например. Вам нужно собрать для водителей боевой комплект артефактов. Я считаю, что нужен как минимум щит ранга «Мастер». В идеале такой же, как у вас обоих, сопряженный с более слабым артефактом и срабатывающий в последний момент. Плюс пара атакующих артефактов. Здесь можно и рангом профессионал обойтись. Тахир отвел взгляд и задумался. Может, пару бойцов хотя бы, предложил он. Один за рулем, второй следит за общей обстановкой. Дорого, покачал головой я. Вы же видели мое новое родовое поместье? Там с нуля все восстанавливать придется. Лишний боевой комплект артефактов сейчас точно не в вживу. Не надо ему лишний комплект, отмахнулся Тахир. Вы же на потенциально опасные выезды все равно всю группу берете. Мы в банк так ездили, а на повседневные поездке можно и одним комплектом обойтись. Только разделить его между бойцами мастерский щит водителю, чтобы его не смогли убить на скорости за рулем. А атакующие артефакты второму бойцу ему и применять их с подручнее будет, в том числе и на ходу. Я задумался. Если атака будет именно в движении, то водитель будет первой целью. Второго бойца и я своим зеркалом смогу прикрыть. А вот про применение атакующих артефактов Тахир прав за рулем это делать, мягко говоря, неудобно. «Хорошо, пусть будут двое», — кивнул я. «Продумайте боевой комплект». «Господин Дамар, я могу отдать вашим телохранителям перстень», — предложил Рехе. Земляная клетка рангомастер может стать очень неприятным сюрпризом от неодаренного. Техника не то чтобы боевая, но если умеючи, и ее можно применить так, что мало не покажется. Я с интересом посмотрел на Рахе. Даже слуги рода не горят желанием что-то отдавать другим. Это нормальная человеческая реакция. Даже если это что-то им самим не очень-то нужно. А Рахе как раз с клеткой явно умеет обращаться. и в его руках она точно была бы эффективнее. Тем не менее, даже не будучи пока слугой рода, он думает в первую очередь о моей безопасности. Очень хороший знак. «Если научите парней с ней обращаться», — ответил я, «то я только за уважаемое Рахе. Научу», — коротко кивнул безопасник. «Тогда нам нужен только щит ранга-мастер и один атакующий артефакт ранга-профессионал», — сказал Тахир. Завтра отправлю бойца в аукционный дом, посмотрим, что у них есть в наличии, и с ценами заодно определимся. Хорошо, кивнул я. А что у нас с оружием? Разрешение нужно, развел руками Тахир. Род Дамар официально стал свободным родом, сообщил я. Правда, я пока еще не получил документы о своей эмансипации, но разрешение можно оформить на род. Тахир и Рахе переглянулись. Я уточню, произнес Рахе, не уверен, что так можно. Заслуг рода и наемных бойцов отвечает аристократ, даже если он не голова Но работает ли это в отношении несовершеннолетнего аристократа, я не знаю. Уточните, кивнул я. И в любом случае начинайте готовить бумаги для разрешения. Даже если прямо сейчас нам его не дадут, эмансипацию мне должны подтвердить в течение недели максимум. Документы на разрешение все равно нужны будут. Принял, займусь, ответил Рехе. Все виды вооружения, уточнил Тахир. «Для родового поместья тоже?» Рахе бросил на него взгляд и уважительно кивнул. Сам он явно об этом сразу не подумал. «Да, давайте сразу все», — кивнул я, «чтобы потом лишний раз с бумажками не возиться». «Тогда мне потребуется осмотреть родовое поместье», — сказал Рахе. «Если это возможно, конечно. Иначе, боюсь, я буду задавать вам слишком много вопросов, господин Демор». «Например, из чистого любопытства поинтересовался я». «Есть ли там магическая защита?» — начал Рахе. «Допускает ли она взаимодействие со стационарными огневыми точками? Это сразу тянет за собой специальные модификации управляющих блоков роботизированной системы ведения огня. На них отдельные разрешения нужны. Есть ли вокруг поместья зона безопасности? Мины будем туда ставить. И какие? Обычные и техномагические — это разный класс оружия. Что там в окружении поместья? Допустима ли установка хотя бы на одной стене периметра мелкокалиберных пушек? И так далее. Я понял, улыбнулся я. Когда в следующий раз поеду в поместье, возьму вас с собой. Но при одном условии. Рахе вопросительно вскинул брови. «Хочу от вас лекцию по стационарной обороне», — сказал я. «Будете не просто молча осматривать поместье, а заодно еще и транслировать мне свои мысли и отвечать на дурацкие вопросы куда ж без этого». «Без проблем, господин Дамар», — улыбнулся Рахе. «Раз вам интересно, все расскажу и покажу». «Договорились». Уже на выходе из квартиры я вспомнил, что дома по-прежнему шаром покати, а кушать хотелось. «Тахир, обернулся я к командиру своей гвардии. Не буду ради этого возвращаться, просто передайте, пожалуйста, Давне, что я бы тоже не отказался от ее ужинов». «Господин...» Растерянно виновато вытаращился на меня Тахир. «Мы не подумали...» «Так, стоп...» — присек я его причитание. «Я тоже не подумал сразу. Здесь нет ничьей вины». «Но этот момент надо исправить, согласны?» «Обязательно», — часто закивал Тахир. «Сегодня суетиться уже не надо, поем в кафе за углом», — на всякий случай добавил я. «И что-то особенное для меня готовить тоже не надо. Простые домашние блюда меня полностью устроят». Гвардец скептически посмотрел на меня. «Тахир, ну вы вроде не первый день со мной знакомы», — хмыкнул я. «Нет у меня ни времени, ни желания на всевозможные изыски. Просто еда». чтобы самому не возиться и не ждать свой заказ в кафе по полчаса. Я понял, — с лёгкой улыбкой кивнул гвардейц. И все расходы на мое столование берите не из собственного жалования, а из оперативного фонда, из которого вы свои тренировки оплачивали. Там же еще что-то осталось, вот его и тратьте. Передам, — вновь кивнул Тахир. Благодарю.